Жан Бедар негромко рассмеялся. «Послушай, Мишель, твой друг, кажется, весьма самонадеянный юноша. Неужели, ребята, вы всерьез полагаете, что мы не пытались ничего предпринять? И все же давайте попробуем еще раз!» — настаивал Артур. «Говорят, голова хорошо, а две лучше». «Глубокая мысль», — произнес журналист с иронией. «Мишель, расскажи-ка ему, сколько всяких способов мы тут перебрали». Впрочем, не исключено, что твой приятель прав. Может, то, что мы отвергли, наведет его на какую-нибудь мысль? Первым делом мы осмотрели все эти ящики. Как видите, их здесь более чем достаточно. К сожалению, ничего интересного. И это вполне понятно. Ведь эти ребята не сумасшедшие. Разное барахло, спидометры, даже приборные доски в полном комплекте. Кроме того, два магнета. Примечание. магнита электрогенератор, создающий электрический разряд между электропроводами свечей зажигания и двигателем внутреннего сгорания. «Жаль, нет деталей, из которых можно было бы собрать радиопередатчик», — пошутил журналист. «Я как-никак служил в войсках связи». Но Даниэль уже не слышал его. Взяв свой фонарик, он осматривал заколоченные толстыми досками отверстия в стенах. «Ну-ка, «Взгляните сюда», — сказал он вдруг. «Это что такое?» Он показал на провод в оболочке из серой пластмассы, который был заметно новее всего остального, что находилось в комнате. Особенно бросались в глаза клеммы. Они еще блестели, тогда как все остальные металлические предметы в помещении давным-давно покрылись налетом ржавчины. Жан Бедар подошел поближе. «Напоминает телефонный провод», — сказал он. «Я даже уверен, что так оно и есть». «Неужели здесь проходит телефонный кабель?» — воскликнул Артур. «Вот это да! Если бы мы могли подключиться к линии...» «Ну, конечно!» — расхохотался бедар «Если б да кабы! Мы бы давно были на пляже в ВНД и жарились на солнышке!» В комнате воцарилось молчание. Открытие Даниэля породило в душах надежду — тем тяжелее было разочарование. «Еще мы тут думали, что можно было бы поджечь эти ящики и газеты», продолжал Мишель. «Большой пожар привлечет внимание проезжающих по шоссе. Те вызовут пожарных и полицию. Но у нас нет ни единой спички». «Идея!» — вскричал Бидар. «У меня идея!» «Да? В самом деле какая?» — хором спросили друзья. Однако журналист был слишком возбужден, чтобы ответить что-либо вразумительное. Он выхватил у Даниэля фонарик и, светя себе, стал лихорадочно рыться в ящиках. «Помогите же», — сказал он наконец, — «мне нужны магниты и любые провода. Длинные куски могут торчать с задней стороны какой-нибудь приборной доски. Быстро найдите мне хотя бы метр провода». Еще не вполне понимаю чего хочет Бидар, но, заразившись его энтузиазмом, ребята принялись за дело. Спустя десять минут в их распоряжении было целых четыре метра провода, состоящего из кусков разного сечения и цвета со скрученными концами. Изоленты, чтобы замотать места соединений, в комнате не нашлось. «Отлично! Отлично, парни!» — воскликнул Бидар, буквально лучась воодушевлением. На самом деле, отличным подобный повод мог показаться лишь очень увлеченному человеку. «Теперь мне нужна рукоятка!» «Рукоятка?» — удивленно переспросил Артур. у «Кусок толстой проволоки вполне сгодится. Нужно только его согнуть!» Поиски возобновились. На сей раз они заняли куда больше времени. Но ни куска толстой проволоки в ящиках не было. К счастью, Даниэль обнаружил, что у одного ящика сломана петля, и кто-то починил ее, скрепив створку стальной проволокой. Извлечь ее и выпрямить было делом нескольких минут. В качестве инструментов пленники использовали все, что попадалось им под руку. Любой тяжелый предмет вполне заменял молоток. «Постарайтесь шуметь поменьше». шикнул на них журналист. Не стоит беспокоить громил раньше времени. Наконец, в руках у него оказалась маленькая рукоятка в форме прямого угла, длина каждой из сторон которого составляла всего 5 сантиметров. Используя в качестве наковальни толстый железный пруд, бедар придал одному из концов квадратное сечение, чтобы его можно было вставить в паз в оси магнита да идеала далеко», — заметил он, разглядывая творение своих рук. «Но вполне сойдет, чтобы привлечь внимание». «Чье внимание?» — спросил Артур. Он никак не мог понять, что задумал журналист и был крайне раздосадован этим обстоятельством. Жан Бидар попросил Даниэля потушить фонарь, чтобы зря не разряжать батарейки, и лишь потом пояснил. «Я просто вспомнил одну штуку». Хорошо, что я служил в армии В полевых телефонах используют магнеты Только там они называются ручными индукторами Кстати, в некоторых маленьких городках Все еще нет автоматических телефонных станций Есть только ручные Чтобы связаться с ними Достаточно несколько раз повернуть такую вот рукоятку Индуктор даст ток В пульте на станции откроется специальная створка Раздастся звонок Он будет звенеть до тех пор, пока телефонистка не закроет створку. Что нам, Проку, от этого звонка, раз мы не можем ничего сказать телефонистке? Спросил Даниэль. У нас будет хотя бы небольшой шанс. Дежурные на станции в конце концов поймут, что на линии какая-то неисправность, и будут ее искать. Ну, а там будет видно. А может, использовать азбуку Морзе? Предложил Мишель. «Сос», например, звучит так. Ти-ти-ти, та-та-та, ти-ти-ти. Три точки, три тире, три точки. Отличная мысль, похвалил его журналист. Ты совершенно прав. Вполне можно попробовать. Он объяснил, что нужно перерезать телефонный провод, зачистить его концы, нарастить их, а затем подсоединить к клеммам магнита Отсутствие простейших инструментов, вроде гаечного ключа или пассатижей, очень затрудняло эту несложную работу. В конце концов, Артуру, действующему ножом Мишеля, удалось таки закрепить провода, обмотав их вокруг клемм. В этот момент за дверью послышались шаги. — Прячьте все быстрее! — шепнул Мишель. Магнета бросили в ящик, на который уселся Зан Бидар. Артур смотал остаток провода и сунул его себе в карман. Три бандита принесли так называемый ужин. Двое остались за дверью, готовые к любым неожиданностям. Один вошел в комнату. «Скоро вас освободят», — пообещал он. Когда он вышел, друзья заспорили, что могут значить его слова. В итоге сошлись на том, что это неважно. Сказал бандит правду или соврал, чтобы их успокоить, все равно Маркану долго не продержаться, так что действовать нужно как можно быстрее. Импровизированное оборудование вновь извлекли из ящика. Журналист решительно перерезал телефонный провод. На случай, если провод все-таки не телефонный, а электрический, он перерезал его по одной жиле, предварительно встав на ящик. Потребовались долгие раздумья и споры, прежде чем удалось определить, к какому концу подсоединить магнета. В самом деле, в случае ошибки, вероятность которой составляла 50%, звонок раздался бы не на телефонной станции, а у бандитов. Даниэлю было поручено держать магнета. Мишелю провода, чтобы они не порвались в местах соединений под собственной тяжестью. Жан Бедар крутил рукоятку. сигнал СОС посылали каждую минуту, чтобы сотрудники телефонной станции поняли на линии происходит нечто необычное. Сначала Бедара сменил Артур, потом Мишель. Он устал стоять с поднятыми руками и ему поручили крутить рукоятку. Если через час все будет по-прежнему, повторим все сначала, сказал журналист. Мы должны добиться, чтобы ремонтники пошли проверять линию. Послушайте, «Может, это уже ни к чему?» — сказал Даниэль. Все прислушались. Где-то совсем рядом лаял биф. В сердцах друзей шевельнулась надежда. Жан Бедар, несмотря на свои познания в области связи, не учел одной маленькой детали. Дело в том, что была суббота, и ремонтники, которые обслуживали участок, не работали. Услышав звонок, телефонистка несколько раз брала трубку, Но на лесопилке никто не отвечал. В конце концов, беспрерывные звонки ее утомили, и она попросту отключила линию. Таким образом, пленники напрасно рассчитывали на помощь извне. Глава 17. Прошло не меньше часа с тех пор, как друзья в последний раз передали сигнал «СОС». Каждый из них чувствовал лихорадочное возбуждение. Они и мысли не могли допустить, что их усилия напрасны. Все были уверены, с минуты на минуту придут ремонтники, начнут проверять телефонный аппарат и линию, и тогда... Однако ничего не происходило. «Что ж, начнем сначала», — вздохнул Бидар. «В такой ситуации надо идти до конца, другого выхода у нас нет». Артур много мог бы сказать насчет пользы от этого занятия, но промолчал. Зачем зря обижать журналиста? Друзья снова взялись за дело. Но на сей раз сеанс связи продолжался недолго. Дверь комнаты неожиданно распахнулась. Пленники, увлеченные своим занятием, не услышали ни шагов в коридоре, ни скрежета замка. Три электрических фонаря осветили сцену. Мишель стоял, подняв руки над головой и поддерживая провод. Даниэль с Артуром держали магнита Бедар крутил ручку. «Очаровательно!» — воскликнул, входя, мужчина, голос которого показался Мишелю знакомым. «Ну, что я говорил? Это вовсе не неисправность на линии!» Тень от низко надвинутой мягкой шляпы не позволяла разглядеть его лицо. Он повернулся к бандитам, державшим фонари. «Хм, Что вы без меня делали? Вот как вы следите за нашими гостями!» Гости застыли на месте. Они даже не успели бросить на пол предметы, которые держали в руках. Теперь Мишель вспомнил совершенно отчетливо этот голос с легким иностранным акцентом. Он слышал, когда стоял у трубы на крыше лесопилки. Вот кто, значит, угрожал Маркану. «Уберите их отсюда!» — проревел мужчина в мягкой шляпе. «Раз они так спешат с нами расстаться, посадите их в погреб на холод». и, повернувшись к пленникам, добавил, «Мне очень жаль, господа. Там вам, безусловно, будет не так удобно, как здесь, да и тесновато. Однако я не могу позволить, чтобы вы мешали мне выполнить мой план. Вот уже два часа, как из-за вас, я не могу позвонить. Предупреждаю, с меня довольно. В последний раз я проявляю к вам снисходительность. Если вы позволите себе еще хотя бы один подобный поступок, я сумею призвать вас к порядку». Кстати, в погребе вас свяжут. Так мне будет спокойнее. А теперь идите. Он замолчал, и в наступившей тишине все ясно услышали, как за стеной лает биф. Пес, должно быть, почуял врагов своего хозяина и не замолкал ни на секунду. «Фред, с собакой пора кончать!» — приказал мужчина в мягкой шляпе. «Ее брехня может привлечь к нам внимание. Пришли сюда еще двоих». «А сам разберись с ней. Можешь использовать все средства. Ты понял?» Услышав этот резкий, недвусмысленный приказ, Мишель по-настоящему испугался. Теперь ничто уже не могло спасти бедного пса, как, вероятно, и его хозяина. «Было слишком поздно что-либо предпринимать. Неужели бандиты все-таки взяли верх?» Никогда раньше он не чувствовал себя таким подавленным, никогда еще не был так близок к тому, чтобы признать свое поражение. Он ни на секунду не сомневался, что Фред просто-напросто пристрелит Бифа. Единственное, что поддерживало мальчика, не давая ему окончательно пасть, духом это кипевшая в его сердце злость. Подошли еще двое членов шайки, теперь их было пятеро. Каждый встал так, чтобы отделить пленников друг от друга, Цель была очевидна, преступники хотели исключить любую попытку побега. Мишель следовал за бандитом, который шагал впереди. Замыкал шествие мужчина в шляпе. В таком порядке они прошли по коридору и оказались во дворе. Свет луны показался узникам необычайно ярким. Из-за стены по-прежнему доносился яростный лай Бифа. Бандиту явно не удавалось испугать Кокера. Сердце Мишеля сжалось. Вот-вот должен раздаться роковой выстрел. Идя мимо хорошо знакомого ему сводчатого прохода, мальчик вдруг увидел светлую полосу. Массивная дверь, ведущая в огороженной проволочной сеткой дворик со штабелями досок, была приоткрыта. Вероятно, Фред отпер ее, чтобы выполнить приказ хозяина, и забыл прикрыть. Дальнейшее произошло мгновенно. Под воздействием какого-то инстинктивного импульса Мишель остановился, быстро нагнулся, словно хотел завязать шнурок, но вместо этого, как спринтер, рванулся с места с такой скоростью, что проскользнул под руками шедшего впереди члена шайки. Благодаря кедам он несся по поросшей травой земле совершенно бесшумно. Бандиты не успели даже вскрикнуть, а он уже был на заднем дворе — Фред, нагнувшись, высматривал прятавшегося в крапиве кокера. Мишель налетел на него и толкнул изо всех сил. Несостоявшийся живодер ударился головой от доски, прикрывавшей дыру в сетке, и, потеряв сознание, рухнул на землю. Мишель кинулся к изгороди, однако перед тем, как скрыться за штабелем, на мгновение оглянулся. Из двери выскочила какая-то темная фигура и бросилась к нему. Он нырнул в крапиву, без труда нашел проход в изгороде на четвереньках пролез через заросли и оказался за пределами лесопилки. Здесь он вскочил на ноги и, не глядя, гонится ли за ним кто-нибудь, побежал по тропинке, что вела к гостинице. Он надеялся, что сумеет убежать от бандитов. Может, там окажется какой-нибудь грузовик, Мишель расскажет шофёрам о случившемся и так или иначе повлияет на ход событий. Однако скоро Мишель услышал за спиной топот. Это была погоня. Преследователь был слишком близко, чтобы от него можно было спрятаться. Даже если мальчику удастся сохранить отрыв, он не успеет ничего никому рассказать, не успеет остановить проезжающую машину. Не раздумывая, он прыгнул в сторону, затаился среди деревьев и стал ждать. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Мишель решил, что сделает все, лишь бы снова не попасть в лапы бандитам. Он помнил, какая огромная ответственность на нем лежит. От его успеха или неудачи зависит судьба не только Маркана, но и Даниэля, Артура и Жана Бедара. Шаги приближались. Мальчик подобрался, готовясь броситься на бандита, и едва не расхохотался. Столь велико было его облегчение, его предполагаемый преследователь оказался Артуром. «Эй, Мишель!» — вполголоса позвал юноша. «Я здесь! Вперед!» Отозвался тот, выходя на тропинку. Друзья побежали дальше. Они очень спешили, хотя и полагали, что в запасе у них есть несколько минут. Ведь бандиты не знают, где находится дыра в сетке, и неизбежно потеряют на ее поиске драгоценное время. Лишь приблизившись к гостинице, мальчики чуть сбавили темп. На стоянке не было ни одного грузовика. Это очень расстроило Мишель, который всерьез рассчитывал на помощь шоферов. «Вот дьявол, никого!» — простонал он. «Похоже, хозяин спит, в окнах не огонька. Ну, это еще ничего не значит. Однажды я уже попался на эту удочку». Мишель вдруг умолк. В голову ему пришла неожиданная мысль. «Машина! Ты ведь, кажется, говорил, что видел где-то здесь машину бедара Однако надежда, зазвучавшая в его голосе, умерла, едва успев родиться. «У нас нет ключей!» Артур снисходительно похлопал приятеля по спине. «Зачем нам ключи, старина? Обойдемся без них. Идем!» До сих пор ребятам так не везло, что они почти не рассчитывали найти серый автомобиль на прежнем месте. Тем не менее, он оказался там. «Вот здорово!» — сказал Артур, поднимая капот. «У меня с собой кусок провода». «Когда те негодяи в первый раз ворвались к нам в коморку, я сунул его в карман. И очень кстати. Ну-ка, подкачай бензина вот этой штукой. Давай?» Мишель потянулся к этой штуке и сразу измазал всю руку до локтя машинной смазкой. Пока он подкачивал бензин, его приятель подсоединял куда-то провод с таким видом, будто ему не раз приходилось угонять чужие машины. наконец Артур закрыл капот, сел за руль... И включил стартер. Мишель устроился на переднем сиденье. Мотор несколько раз чихнул, потом затрещал и яростно взвыл. Не теряя ни секунды, Артур включил задний ход. Машина сорвалась с места и стремительно пронеслась через пустую стоянку. Артур едва успел остановить ее на самом краю шоссе. «Черт побери!» — проворчал он. «Я же забыл отпустить стартер». «Это все равно, что до самого пола выжать педаль газа! Еще чуть-чуть, и мы бы оказались в кювете!» Его приятель огляделся по сторонам и крикнул «Поезжай быстрее! Я вижу свет фар в том месте, где дорога с лесопилки выходит к шоссе! Сюда едет какой-то автомобиль!» Артур даже не оглянулся. Он лихорадочно дергал рычаг коробки передач, пытаясь найти первую скорость. Наконец, это ему удалось. Машина устремилась вперед, вторая. Затем третья и четвертая скорости включились плавно, без скрежета. Раньше Артуру приходилось водить только мотороллер. Правда, в гараже ему иногда доверяли перегнать какую-нибудь машину метров на десять к тому месту, где ее должны были ремонтировать. Вести же скоростную машину было для него настоящим подвигом. И, разумеется, от него трудно было требовать, чтобы он держался своей полосы или хотя бы середины дороги. Мишель, встав коленями на сиденье, не спускал глаз с автомобиля преследователей. «Скорей! Они догоняют!» Неопытный водитель, склонившись к рулю, выжимал педаль газа. Но все было напрасно. Бандиты приближались. К тому же Артур, пытаясь вписаться в поворот, Притормозил слишком резко, машина вильнула ее, вынесла на обочину, и два колеса проехали по бетонному водостоку. Автомобиль сильно встряхнуло. Лишь с большим трудом юноше удалось его выровнять, однако тут случилось нечто ужасное. Вот дьявол! «Мотор заглох!» – отчаянно крикнул Артур. Он сразу понял, что произошло. Заводя машину, он недостаточно надежно прикрутил провод, и от толчка тот отсоединился. «Мы пропали, Господи! Вот дурацкая история! Еще не все потеряно, старина!» — прокричал Мишель, который после секундного оцепенения обрел обычное хладнокровие. «Зажги все огни и постарайся поставить машину поперек дороги, пока она еще движется. Не теряй времени!» Фары автомобиля преследователей приближались. Растерявшийся Артур так резко нажал на педаль тормоза, что машину, катившуюся по инерции, развернула. Под пронзительный виск покрышек она сделала несколько опасных зигзагов и замерла на середине шоссе. «Бежим, — Бежим! В сосняк! — крикнул Мишель, распахивая дверцу. Артур не сразу сумел вытащить из-под руля свои длинные ноги и выбраться на дорогу. Мишелю пришлось несколько секунд подождать его, едва не успели спрыгнуть в кювет, как совсем близко затормозил автомобиль, и беглецов ослепил свет трех мощных фонарей. «Стоять!» — грозно прокричал кто-то. «Стоять или стреляю!» Из американского кабриолета, на который Мишель обратил внимание еще в Бордо, выскочили трое и бросились к мальчикам. «Эй, шагайте сюда, до да побыстрее, руки вверх!» — приказал один из них. Ребятам пришлось подчиниться. Это было невероятно обидно. Еще несколько секунд, и они были бы спасены. Теперь все надежды рухнули. Члены шайки наверняка сделают все, чтобы предотвратить любую возможность нового побега. Бандиты грубо потащили ребят к своему автомобилю. «Эй, осторожно!» — закричал тот из них, кто сидел за рулем. «Машина на шоссе! Потушите-ка огни этой колымаги и уберите ее с дороги!» В самом деле, из-за поворота со стороны Бордо показались фары автобуса. «Быстрее, говорю вам!» — снова крикнул шофер. «Если автобус остановится, ни слова, иначе можете считать себя покойниками». Рявкнул, обращаясь к ребятам, один из бандитов. Произошел небольшой несчастный случай, и все. Ясно вам? Ничего серьезного. Однако Артур... Так затянул ручной тормоз, что растерявшиеся бандиты никак не могли его отпустить, чтобы откатить машину на обочину и освободить шоссе. Автобус настойчиво сигналил, требуя очистить проезд. Потом завизжали шины, и темная махина замерла всего в нескольких сантиметрах от автомобиля бедара И сразу же, как по команде, пассажиры автобуса закричали и замахали флажками – Полдюжины широкоплечих молодцов в баскских беретах спрыгнули на шоссе и подошли к членам шайки. «Вы что, решили поиграть в автомобильные гонки со столкновениями?» — спросил здоровяк, шагавший первым. «Не волнуйтесь, вам сейчас поможем», — воскликнул второй. «У нас все в порядке. Чуть-чуть задели друг друга». заявил один из бандитов, вставая между вновь прибывшими и мальчиками. Он старался говорить спокойно, однако голос его чуть заметно дрожал от напряжения. Пассажиры автобуса с таким рвением взялись за автомобиль бедара что едва не столкнули его в кювет. Вся сцена ярко освещалась фарами, и от этого казалось мальчиком нереальной. Ещё несколько пассажиров, таких же крепышей, что и первые, вышли из автобуса и с веселым видом направились к кабриолету. «Так и будем стоять на дороге, а?» — закричал один из них. «Что все-таки с вами случилось?» Мишель мгновенно оценил ситуацию. Пассажиры автобуса все как один, оживленные, добродушные, видимо, недавно хорошо пообедавшие и пропустившие по несколько стаканчиков вина, со всех сторон окружили машину бандитов и смешались с ними. Этим нельзя было не воспользоваться. члены шайки вполне понимали, что пленники могут снова попытаться бежать. Обмениваясь шутками с пассажирами автобуса, они незаметно приближались к своему автомобилю, подталкивая к нему мальчиков. Мишель понял, настало время действовать. Когда бандиты затолкнут их в машину, последняя надежда на освобождение будет потеряна. Он рванулся в сторону и схватил за руку кого-то из молодцов, стоявшего ближе к нему. «Никакого столкновения не было, месье, это бандиты!» Однако один из членов шайки, видимо, догадавшись о намерениях Мишеля, дернул его за рукав и потащил к кабриолету, куда его сообщники уже успели затолкать Артура. Двигатель работал на холостом ходу, и шофер уже увеличивал обороты, чтобы те, кто стоял рядом, отошли в сторону. Но здоровяк, к которому обратился Мишель, счел необходимо вмешаться. «Тысячи черти!» «Тут что-то не так!» — крикнул он. «Эй, парни, хватайте их! Это преступники!» «Осторожно!» — крикнул Артур. «Они вооруж...» Ему тут же заткнули рот, но было уже поздно. В ответ на призыв своего товарища целая дюжина молодцов в одно мгновение выволокла из машины водителя трех бандитов и беднягу Артура. Мотор кабриолета на всякий случай выключили. «Подумать только! Эти ребята хотели лишить нас своего приятного общества!» Со смехом произнес широкоплечий гигант, поднимая водителя над землей за шиворот, как котенка. «Эй, что там у вас?» — спросил пожилой мужчина, только что вышедший из автобуса. «Во что вы теперь играете?» «Парнишка не обманул, они вправду вооружены!» — воскликнул пассажир, поднявший тревогу. «Вооружены?» «Тогда придется как можно скорее доставить их в жандармерию». Началась свалка, но продолжалась она недолго. Бандиты пытались вырваться из сильных рук молодых мужчин, однако их быстро приструнили. Даже Артур едва избежал хорошей трепки, да и то лишь благодаря своевременному вмешательству Мишеля. «Ничего себе! С этими типами нужно держать ухо востро!» — рассудительно заметил пожилой мужчина. «Ну теперь, молодые люди, объясните нам все по порядку. Кто вы такие и чего от вас добивались эти дикари?» Мишель в двух словах поведал о событиях, невольным участником которых он стал. Пассажиры оттащили скисших членов банды на обочину и обступили их плотным кольцом. «Ну и дела!» — восклицали они, слушая мальчика. «Что он там говорит?» — спрашивали те, кто стоял слишком далеко. «Давайте научим этих мерзавцев хорошим манером», — заявил гигант, сложением, напоминавший кечиста-тяжеловеса. Примечание. Кечист, тяжеловес, спортсмен-профессионал, занимающийся кечем, американской борьбой. «Правильно говоришь, Макс!» — одобрительно закричали другие. «Где они, эти истязатели детей?» Одну минуту остановил их пожилой мужчина. Тут, кажется, дело очень серьезное. Феликс, садись в машину этих супчиков, доберись до ближайшего телефона и вызови полицию. Только быстро. Сошлись на меня и скажи, что в гостинице гостеприимный кров и на автосвалке АО и ПАД творятся скверные вещи. «Лечу, господин президент», — откликнулся Феликс. А мы пока разыщем остальных бандитов и поговорим с ними по душам. Мишель, заинтригованный тем, что одного из их спасителей называют президентом, забросал вопросами парня, имевшего неосторожность оказаться рядом с ним. Он узнал, что в автобусе едет местная команда регбистов, которая днем выиграла в Бордо важный матч. Отпраздновав победу, игроки возвращались теперь домой». «Все в автобус, да побыстрее! Нельзя терять ни минуты, ребятки!» «Черт побери! Два матча в один день! Не многовато ли, господин президент?» Воскликнул один из игроков. Тем временем Феликс уселся за руль кабриолета, автомобиль сорвался с места и стрелой помчался в сторону Бордо. Остальные члены команды затолкали бандитов в автобус и поднялись в него сами. Шоферу было дано указание набрать скорость, выключить перед гостеприимным кровом двигатель, потушить фары и подъехать их к гостинице по возможности бесшумно. Едва автобус остановился. Мишель и Артур во главе десятка игроков бросились к дому, который, к их удивлению, был погружен в темноту. Ночную тишину не нарушал ни единый звук — Неужели бандиты из АО и ПАД не позвонили своему сообщнику, не предупредили его о бегстве пленников? По совету Мишеля, которому знание местности обеспечивало в этой операции неоспоримый авторитет, трое игроков вместе с Артуром направились к заднему фасаду гостиницы. Остальные подошли к главному входу, но дверь была заперта. «Одну минутку», — негромко сказал Макс. «А ну-ка, парни, в сторонку». Гигант разбежался, ударил плечом раз, другой. После третьего удара запоры не выдержали, и он едва не растянулся на полу зала. Мишель включил свет. На лестнице, что вела на второй этаж, показалась комичная фигура. Хозяин гостиницы еще не успел как следует проснуться. Он на ходу натягивал брюки, заправляя в них ночную рубашку. «В чем дело? Вы что, с ума сошли?» — кричал он. Однако достаточно ему было увидеть Мишеля, как сон его разом прошел. Хозяин повернулся и исчез в темноте, царивший на лестничной площадке. Макс кинулся за ним, одолев лестницу в три прыжка, и почти сразу же спустился, держа подмышкой толстяка, который смешно дрыгал ногами и вопил. «Я буду жаловаться! Вы еще меня узнаете! Это дорого вам обойдется! Я честный коммерсант, а не разбойник с большой дороги!» Утих он, лишь увидев в автобусе четверых своих сообщников. Руки и ноги бандитов были связаны, рты заткнуты полосатыми гетрами и полотенцами, благоухающими лосьоном для массажа. Та же участь постигла и неугомонного хозяина гостиницы. Макс при помощи президента клуба и шофера связал его и небрежно бросил на заднее сиденье автобуса Первый успех укрепил боевой дух регбистов. Они были готовы сразу броситься к лесопилке. Мишелю с большим трудом удалось заставить их себя выслушать. Ему это никогда бы не удалось, если бы не помощь президента клуба и тренера команды. Мальчик высыпал из мешка немного сухой штукатурки, разровнял ее и начертил план лесопилки и автомобильной свалки. «Значит, разделимся на две группы», — решил президент. «Одна пойдет по тропе от гостиницы, другая — по дороге, которая выходит на шоссе». «Артур, поведешь первую группу. Идет?» — предложил Мишель. «А я пойду со второй». «Ладно», — кивнул юноша. Взяв с собой семерых игроков, он исчез среди сосен. Мишель вместе с остальными поднялся в автобус. «Нужно будет...» «Перекрыть выезд на шоссе», — сказал мальчик, гордый тем, что к его мнению прислушиваются. «Бандиты, наверное, попытаются сбежать на легковуш-вуш-вуш или грузовиках». Через несколько минут автобус остановился перед поворотом на проселочную дорогу. Шофер и три болельщика остались в машине, чтобы стеречь пленников и не допустить никаких сюрпризов с их стороны». Остальные вслед за Мишелем бегом отправились на свалку старых автомобилей. Добравшись до края поляны, они увидели, что из ворот выезжает грузовик. Макс скинулся к нему, вскочил на подножку, и через несколько секунд тяжелая машина, свернув с дороги, уткнулась радиатором в толстую сосну. Шофер и его спутники попытались было сопротивляться, однако были мгновенно связаны. Для их охраны хватило одного человека. Остальные бросились на территорию лесопилки. Ворота никто не охранял. Услышав шум, сторож счел за благо исчезнуть. Дальнейшие события разворачивались в ускоренном темпе. Работников АО и ПАД приземляли без всякой жалости. Регбисты обшарили все строения. Примечание. «Приземляли». Термин игры в регби — Имеется в виду опускание меча на землю в зачетном поле соперника за линией ворот. Скоро в двери, через которую удалось бежать Мишелю, она по-прежнему оставалась открытой, появилась группа, возглавляемая Артуром. Многие из ее членов ворчали, недовольные тем, что им пришлось ползти сквозь крапиву. В подвале Мишель нашел Даниэля и жана бедара в компании двух мужчин, которых сразу же узнал. Это были водители красного грузовика, так спешившие покинуть стены гостеприимного крова, чтобы провести воскресный день в кругу семьи. «А где Маркан?» «Вы Маркана видели?» – спрашивал мальчик, не обращая внимания на вопросы, которыми его засыпали журналист и двоюрный брат. «Нет». Нужно как можно скорее его найти. Услышав громкий лай, Мишель решил, что инженер наконец обнаружен. Мальчик выбежал во двор. Оказалось, однако, что Биф таким образом приветствует вновь прибывших. Лихорадочный обыск на лесопилке позволил сделать одно открытие. Телефонный провод, который шел к гостинице, оказался перерезанным. Инженер же как в воду канул. Глава 18. Вся команда собралась в помещении склада. Еще недавно здесь в несколько рядов громоздились ящики. Теперь они исчезли. На бетонном полу лежали связанные бандиты. Считая охранника, их было пятеро. Чувствовали они себя явно неуютно. Так-так, где же все-таки прячется этот инженер? С любопытством спросил Макс. Боюсь, что... Начал Мишель... и вдруг умолк. Ну, конечно, не хватает, по крайней мере, еще одного. Здесь нет человека в шляпе. Открой глаза, вот же он, малыш! Воскликнул один из регбистов, показывая на президента клуба. Игроки громогласно расхохотались, один Мишель даже не улыбнулся. Он убежал, и наверняка увез Маркана с собой. Вот только куда? Макс... обвел взглядом лежавших на полу бандитов и заметил у одного из них насмешливую улыбку. «Ах, он еще и смеется!» — воскликнул гигант. «Он смеет хихикать!» «Даю слово, сейчас я отобью у него охоту скалить зубы!» Поднятый за шиворот бандит трепыхался в воздухе, как беспомощный птенчик. Макс держал его на вытянутой руке и время от времени яростно встряхивал — «Ты надо мной смеешься, гаденыш?» «Говори, куда делся твой шеф с инженером?» «Да побыстрее, иначе я тебя в порошок сотру!» Бандит больше не смеялся. Его смуглое лицо позеленело. Испуганным взглядом он обводил присутствующих, словно ожидая от них помощи. Рэгбист поднял правую руку и шлепнул пленника по заду, словно ребенка. «Это тебе для начала!» Говорили, я буду шлепать тебя полчаса на глазах у твоих приятелей. Более унизительное наказание трудно было себе представить. Вероятно, поэтому оно достигло цели. Бандит что-то тихо пробормотал, и Макс вынес его во двор. Мишель выбежал следом за ними. Теперь говори, скотина, или ты у меня больше никогда не сможешь сесть на стул. Где главарь шайки? Где инженер? У нас тут было два шефа. «Оба уехали в машине инженера. Его тоже взяли», — затараторил молодчик, по-прежнему болтаясь над землей. «Я думаю, они на вилле Маркиза. Это в лесу, в 12 километрах отсюда. Шефы там ждали, когда проедет грузовик. Это все, что я знаю». «Черт побери, ты правильно сделал, что не стал изображать из себя немого», — проворчал Макс. Он оттащил бандитов в склад и бросил его на пол рядом с сообщниками. К Мишелю вышел президент клуба в сопровождении нескольких членов команды. «Вы знаете, где находится вилла Маркиза?» — спросил у него мальчик. «До нее километров 12 «Конечно знаю. Мы должны немедленно ехать туда». «Черт, зачем же дело стало? Садимся в автобус!» — крикнул один из игроков. не так мы наверняка опоздаем», — возразил Мишель. «Тогда на моей машине», — вмешался Жан Бидар. «Вы знаете, где она сейчас?» «Он прав», — согласился Макс. «Вот что, доедем на автобусе до автомобиля, там пересядем и на виллу». Все, сломя голову, понеслись к автобусу. Шофер, не понимая толком, чего от него хотят, тем не менее быстро развернул громоздкую машину. Спустя несколько минут Жан Бидар, Мишель, Артур, Даниэль и Макс сидели в сером автомобиле. В последний момент к их группе присоединился и Биф. Журналист сидел за рулем. Макс показывал ему дорогу. Сначала они промчались несколько километров по шоссе номер 10 в сторону Байоны. Затем свернули к Мон-де-Марсан. Мирный сон обитателей окрестных деревушек был нарушен ревом компрессорного двигателя, работавшего на полную мощность. К счастью, Жан Бидар оказался прекрасным водителем. Неожиданно Даниэль воскликнул. «Смотрите, сзади фары!» «За нами кто-то гонится». «Гонится?» Мишель решил было, что главари банды избрали другой маршрут, но тут же отбросил это предположение. Расстояние между фарами все время менялось. Скоро стало очевидно, что за ними едут два мотоциклиста. «Может, это жандармы?» – предположил мальчик. «Давайте подождем их. Помощь нам не помешает». Журналист неохотно выключил скорость и затормозил у обочины. Действительно, скоро к ним подъехали на мотоциклах двое жандармов. Один из них остановился перед капотом, второй у левой передней двери. Биф заворчал, потом зашелся в яростном лае. «Превышение скорости», — строго сказал мотоциклист, остановившийся рядом с машиной. «Вы проехали через Марсенкс на 130 километрах». а постановлением местного муниципалитета скорость движения в этом населенном пункте ограничена сорока километрами. Пожалуйста, ваши права. «Послушайте», — начал было Жан Бедар, — «пожалуйста, ваши права», — невозмутимо повторил жандарм. То, что делал его напарник, могло на первый взгляд показаться странным. Он разговаривал сам с собой. Присмотревшись, Мишель увидел в руке у него маленький микрофон, а на шлеме наушники — «Это же портативная рация!» — воскликнул мальчик. «Значит, мсье, вы поддерживаете постоянную связь с дежурным?» «Да, в чем дело?» «Прошу вас, спросите у него!» Он не успел закончить фразу. Второй жандарм, убрав микрофон, подъехал к напарнику. Срочный вызов. Похоже, на старой лесопилке творится что-то подозрительное. Всем патрульным на мотоциклах приказано ехать к гостинице «Гостеприимный кров». что на шоссе номер 10, и останавливать все машины, следующие в направлении Бордо-Байона, в том числе грузовики. Похоже, там будет жарко. Приказ идет из центрального комиссариата. «Вот повезло!» — воскликнул Мишель. «Мы же как раз с лесопилки!» Те, кого разыскивает полиция, полчаса назад уехали на виллу Маркиза. Они взяли с собой инженера Маркана. «Скорее! Его нужно освободить!» Что это правда? Сбивчивые объяснения Мишеля, Артура и Бидара наконец убедили жандармов. Вновь связавшись с дежурным и проверив у него факты, мотоциклисты возглавили рейд к вилле Маркиза. Вдруг жандармы сбавили ход и выключили фары. Жан Бидар последовал их примеру. С выключенными двигателями Они проехали еще около сотни метров и бесшумно остановились. «Вилла совсем близко», — негромко пояснил один из жандармов, когда друзья вылезли из машины и подошли к нему. «Если я правильно понял, вы собираетесь освободить инженера?» «Да». «Значит, мы можем на вас рассчитывать?» «Еще бы», — подтвердил Макс. «В таком случае вот как мы поступим». И жандарм стал излагать план действий. Спустя пять минут семь молчаливых фигур окружили виллу. С момента, когда они проскользнули в парк, до их ушей не донеслось ни звука. Даже Биф молчал, хотя, когда Мишель поглаживал его по загривку он чувствовал, как дрожит пес. Пустая пантера Маркана с распахнутыми дверцами стояла в центральной аллее парка у самой решетки. Во всех комнатах виллы горел свет, Он сочился сквозь щели в металлических ставнях, за которыми двигались какие-то тени. Похоже было, обитатели дома охвачены лихорадочным возбуждением. Потом свет в комнатах стал гаснуть, горела лишь лампа у входа. Сквозь застекленную верхнюю часть двери Мишель увидел фигуру. Дверь бесшумно открылась. На пороге стоял плотный мужчина в мягкой шляпе. Он сделал несколько шагов, прислушиваясь и внимательно вглядываясь в темноту. Мальчику пришлось рукой сжать челюсти бифу, чтобы тот не залаял. Сердце Мишеля бешено колотилось. Ему не давал покоя вопрос, оправдает ли себя план жандармов. Может, лучше было бы воспользоваться неожиданностью и броситься к дому? Если бандиты успеют сесть в автомобиль Маркана... У них будет шанс уйти от погони. Мотоциклы и машина бедара стояли в отдалении. До них нужно было еще добежать. Мужчина повернулся к двери и что-то пробормотал. На крыльце появились еще трое. В одном из них Мишель узнал Маркана. Биф, похоже, тоже его узнал и стал бешено вырываться. «Путь свободен», — сказал кто-то. «Нам нужно торопиться». Человек, который произнес эти слова, говорил со странным акцентом, так хорошо знакомым Мишелю, с той ночи, когда он, стоя на крыше лесопилки, слушал угрозы в адрес инженера. Все четверо быстро подошли к «Пантере». Инженер сел на место водителя. «Чего не ждут?» — думал Мишель. В этот момент раздался свисток. В глаза бандитам, не успевшим занять места в машине, ударили слепящие пучки света. «Стоять! Полиция!» крикнул один из жандармов. «Руки вверх!» Бандиты замерли в нерешительности. Потом двое из них подняли руки. Третий же упал на землю, прокатился под машиной и бросился к решетке парка. «Черт побери, он может от нас ускользнуть!» крикнул Макс. В это мгновение Биф вырвался у Мишеля из рук и понесся за беглецом. За ним бежал Макс, бежал с такой скоростью, как будто от этого зависела победа его команды. В несколько прыжков он настиг бандита и стремительно взвился в воздух. Вероятно, именно так он приземлял мяч в зачетном поле соперника. Регби ступал на землю, увлекая за собой беглеца. Раздался сдавленный крик, потом яростный лай. И, наконец, Макс вышел на свет, неся на плече оглушенного пленника. Биф с лаем прыгал вокруг него. Потом, сообразив, что у него есть куда более важное дело, он кинулся к хозяину. и стал вертеться вокруг него, извиваясь всем телом и виляя хвостом. Мишель, Артур и Даниэль держались на расстоянии, чтобы не мешать псу выразить свои чувства. В руках жандармов появились две пары наручников. Прикованным друг к другу бандитам было приказано залезть на заднее сиденье «Пантеры». «Вот, держите», — сказал один из жандармов, протягивая Максу свой пистолет. Вы поедете с ними. Хорошенько за ними приглядывайте. Маркан успел пожать руку Мишелю. Момент для длительных объяснений был явно неподходящим. После этого инженер сел за руль своей машины. Жан Бедар вместе с мальчиками разместился в сером автомобиле. И маленькая колонна покинула виллу Маркиза, направляясь к гостеприимному крову. Эпилог. Когда они добрались до гостиницы, взору их открылась картина непривычного для этих мест оживления. На стоянке с трудом разместились три полицейских автобуса и несколько служебных машин. Дорожная служба обеспечивала беспрепятственное движение туристов, которых в этот час к счастью было немного. Вокруг гостиницы были расставлены патрули После недолгих расспросов сотрудники дорожной службы разрешили двум машинам в сопровождении жандармов на мотоциклах проехать их в гостиницу. Арестованных ввели в кухню. Вдоль задней стены стояли в ряд скованные наручниками хозяин гостиницы и семеро бандитов в синих комбинезонах. «Похоже на кегли!» — воскликнул Артур, делая жест, будто бросает шар. однако, увидев сидевшего за столом мужчину, к которому все обращались с подчеркнутым уважением, юноша посерьезнел. ваши приказание выполнены господин комиссар», доложил один из мотоциклистов, поднося руку к шлему и щелкая каблуками. «Беглецов мы взяли, благодаря помощи этих молодых людей». Он кивнул в сторону друзей. «Жандармы и Макс ввели главарей банды». «Мишель, Даниэль, Артур и Жан Бедар не могли удержаться от улыбки. В самом деле, роли переменились. Бывшие тюремщики стали арестантами. Мальчики, по правде сказать, в горячке погоня еще не успели, как следует, оценить вновь обретенную свободу. К приятелям подошел Маркан. Вид у него был взволнованный. «Вы сами не представляете, какую услугу мне оказали!» воскликнул он. «И не только мне, а всей стране!» Если бы ящики, которые находились в красном грузовике, покинули пределы Франции, для нас это было бы равносильно отставанию на 20 лет. Я расскажу вам об этом подробнее, но сначала разберемся с этими господами. Комиссар задал ребятам несколько вопросов, записал их фамилии, место жительства, потом пообещал вызвать их на следующий день и допросить в качестве свидетелей. С Марканом он беседовал несколько дольше. Тот отправился на лесопилку, настоял на проверке грузовика бандитов и лично убедился, что все ящики из опустевшего склада перекочевали в его кузов. «Теперь мне остается лишь доехать до Сен-Пале вместе с грузом, то есть с деталями моего прототипа», — заявил инженер. Шоферы компании «Париж-Гасконь», несмотря на вполне понятную усталость после длительного заточения, согласились доставить ящики по назначению при условии, что они будут перенесены из грузовика бандитов в их собственную машину. Скованные подвое бандиты, ворочавшие тяжелые ящики при свете установленных на полицейских автомобилях прожекторов, представляли собой гротескное зрелище – Комиссар приказал двум жандармам на мотоциклах сопровождать драгоценный груз. Когда красный грузовик был готов к отъезду, инженер вдруг на несколько секунд замер, как будто о чем-то раздумывая. Потом решительно подошел к трем молодым людям и журналисту, стоявшим неподалеку. «Я вам очень обязан, молодые люди», — проговорил он. «Кажется, вы направляетесь в Сен-Жан-де-Люсс?» «В нд мсье», — уточнил Даниэль. «Ну, это почти одно и то же». Разница всего несколько километров. Что вы скажете, если я довезу вас туда и передам прямо в руки родителей? Что мы скажем? Артур сделал эффектную паузу и закончил. Мы скажем: мсье Маркану гип-гип, ура, гип-гип, ура, гип-гип, ура. Впрочем, Биф и не одобрил бы никакого другого решения. Излив хозяину в момент встречи накипевшие в собачьем сердце чувства, он теперь без устали носился от инженера к своим новым друзьям и обратно. «А вы, мсье Бедар, наверное, в Париж?» Насмешливо спросил Маркан, ища взглядом журналиста. Однако того уже не было в кухне. Его обнаружили через несколько минут в зале гостиницы. Связавшись с редакцией по телефону, висевший на стене аппарат, как и следовало ожидать, оказался исправным. И, не обращая внимания на гипсовую пыль, бедар уселся прямо на стойку и диктовал текст статьи. Закончив, он заявил, что же, господа, самое время отправиться в НД. Если, конечно, мы хотим успеть к завтраку. Мишель занял свое привычное место в машине Маркана. Артур и Даниэль разместились в автомобиле Бидар. Стоянку гостиницы они покинули одновременно с полицейскими, которые повезли в Бордо арестованных преступников. В то утро семья Терре, сидевшая на террасе за завтраком, была немало удивлена, услышав доносившиеся с улицы настойчивые автомобильные гудки. Еще минута, и Мишель, обняв родителей, представлял им Маркана и Бедара. При виде двух незнакомых мужчин, сье и мадам тире немного растерялись, но им тут же рассказали о приключениях, которые пришлось пережить их сыну и его друзьям. Брат и сестра Мишеля, близнецы Ив и Мари Франс, слушали, широко раскрыв глаза от изумления, Прошло немало времени, пока мадам тере поверила, наконец, что Мишель и Даниэль живы и здоровы, беспокоиться же по поводу событий, которые стали достоянием прошлого, едва ли имело смысл. Мсье тере страшно заинтересовался, узнав об изобретении Маркана, и тот немного приподнял завесу тайны. Инженер решил, что присутствующим вполне можно доверять. Мсье Бедар... Люди вашей профессии обычно не отличаются сдержанностью, поэтому давайте договоримся вот о чем. Вы первым получите самую свежую информацию для статьи о новейшем автомобиле марки «Пантера», но опубликуете эту статью не раньше, чем за неделю до открытия автомобильного салона. Согласны? Журналист от радости подскочил на стуле. «Принцип, лежащий в основе моего изобретения, настолько нов, «Что позволит автомобильной промышленности нашей страны опередить всех на 10-20 лет», — начал Маркан. «Все дальнейшие исследования, связанные с применением турбинных двигателей, становятся бессмысленными, хотя я и использовал кое-какие их результаты». «Изобретенный инженером двигатель должен был произвести настоящую революцию в автомобилестроении». У него не было ни поршней, ни кривошипно-шатунного механизма, ни диска сцепления. Камера сгорания с единственной свечой зажигания имела квадратное сечение. Роль поршня играла особая деталь треугольной формы, однако движение ее было вращательным, а не возвратно-поступательным, как в обычных двигателях. На каждую из трех вершин лопаток этой детали по очереди давили под определенным углом, приводя ее в движение, воспламеняемые свечой раскаленные газы. Движение передавалось на коленчатый вал, такой же, как у обычных автомобилей. Вес мотора мощностью в 100 лошадиных сил составляет 80 килограммов, рассказывал маркан Когда же он пойдет в серию и будет изготавливаться из алюминиевого сплава, то будет весить всего 46 килограммов вместо нескольких сотен, как обычный двигатель. Кроме того, он потребляет до смешного малогорючего. Кстати, в качестве топлива и одновременно охлаждающей жидкости я использую керосин. Вам, конечно, известно, что при обычной температуре керосин не горит. Сначала его нужно подогреть. Собственно, это и делает любая хозяйка, когда долго держит защённую спичку у фитиля керосинки. Так вот, в моём двигателе керосин нагревается, обтекая камеру сгорания, которая при этом охлаждается.